3. Пол слемчался по сельской равнине и чувствовалось, что девушка, сидевшая рядом с Эшем, достаточно опытный водитель, хотя Дэвид предпочёл бы ехать чуть помедленнее. По обе стороны дороги стояли густые леса, жильё попадалось довольно редко. На одном из перекрёстков им попалась телефонная будка с разбитыми стёклами, вокруг которой росла высокая трава. Грач клевал какой-то покрытый шерстью комочек, валявшийся возле обочины. Едва ли уж машина проехала, птица подскокала к краю дороги, держа что-то в клюве. Врядких просветах между деревьями мелькали немногочисленные поля и холмы. Эш время от времени посматривал на девушку. Ему нравились нежные черты её лица, особенно глаза, в которых прятались весёлые, озорные искорки. Крестина напевала себе под нос какой-то простой мотивчик, похожий на детскую песенку, и машина, несмотря на преклонный возраст, шла очень легко и безукоризненно слушалась управления. Рука девушки грациозно лежала на руле, как будто ей не приходилось приadeливать никакого сопротивления. День был унылым и серым, тучи с плотным пухлым покрывалом закрывали небо. Их однообразно свинцовый цвет местами имел более тёмный оттенок. Кристина и Эш всю дорогу молчали, но время от времени она с улыбкой поворачивалась в его сторону и тут же вновь уделяла всё внимание дороге, не позволяя ему даже ответить. Вскоре машина свернула на подъездную аллею, перед въездом на которую были широко распахнуты массивные, украшенные орнаментом ворота. Перед ними оказалась посыпанная гравием и давно требующая ремонта дорога. После небольшой полоски леса по обе стороны дороги простирались поля и лужайки, но чем ближе Олсли подъезжал к дому, тем всё более замысловатым становился окружающий ландшафт. Цветочные клумбы, подстриженные газоны и живая изгородь представляли собой живописное зрелище и были сделаны таким образом, Что с разных точек выглядело по-разному. Дом стоял вдалике от газонов и лужаек и создавалось впечатление, что архитектор стремился сделать так, чтобы здание не сливалось с окружающей природой, а доминировало над ней. Эдбрук производил неизгладимое впечатление. Построенный из серого камня, он поражал холодной мрачностью. Несмотря на полукруглые выступы и великолепно спроектированные аркеры и стеклянные фонари, неожиданно в душе Эша что-то дрогнуло. Настроение его резко упало, и он почувствовал себя странно усталым. Не отрывая взгляда от дома, он пытался понять, что же с ним происходит. Кристина остановила машину возле каменных ступеней, ведущих к входу в дом. Выключив мотор, она выскочила из автомобиля и буквально в припрыжку взбежала по лестнице к открывающейся двери. Эш вышел спокойно и степенно, потом наклонился, чтобы взять из машины багаж, и ещё некоторое время постоял, изучая окружающую обстановку. В проёме открытой двери стояла женщина, с тревогой вглядываясь в прибывшего исследователя. Я опоздала, нянюшка. услышал он голос Кристины, но быстро разыскала нашего мистера Эша. Он поднялся по ступеням, в то время как женщина, которую называли нянюшкой, ещё шире распахнула одну из двух створок двери. В дневном свете хорошо были видны её седые волосы и морщинистое лицо. Она отступила назад, освобождая путь Кристине и Эшу, который приветствовал её кивком головы. Здравствуйте, мисс Уот, произнёс он. Она с беспокойством смотрелась в Дэвида, словно сомневаясь в том, что это действительно он. Спасибо, что приехали, мистер Рэш, наконец ответила она, удовлетворённая результатами своего осмотра. Потребовалось какое-то время, чтобы глаза Дэвида привыкли к сумраку полутёмного холла, в котором он оказался. Дневной свет сюда практически не проникал. А тёмные дубовые панели ещё более усугубляли темноту. Холл сужался к концу, где тоже была дверь, а прямо против входа широкая лестница вела на ограждённую балюстрадой площадку. У подножия лестницы стояли в ожидании двое мужчин. Старшему из них, подумаешь, должно быть лет 35 или чуть больше. Он был одет в строгий костюм с галстуком и первым пошёл навстречу Дэвиду. протягивая руку для приветствия. Разрешите представиться, заговорил он, и тон то его был столь же официальным, как и его костюм. Я Роберт Марэл, а это мой брат Саймон. Младший из мужчин приветствовал Эша не столь холодно и сдержанно, как его брат. Однако это рукопожатие было вялым и слабым. Белая рубашка с открытым воротом, джемпер с своеобразным вырезом И свободного покрои брюки, а также короткая стрижка придавали ему мальчишеский вид. Внимание Еша привлекло какое-то движение за спинами мужчин. Темнота под лестницей расщепилась, словно кто-то приоткрывал пошире дверь, и тень скользнула вперёд. Прежде чем стало ясно, что это собака, послышалось угрожающее рычание. Еш недовольно напрякся. Такого пса ему никогда не приходилось видеть. Мощная холка, возвышающаяся фута над два над полом, чёрная жёсткая шерсть, спутанная и не очень длинная, прямоугольной формы голова с плоским черепом и крепкими челюстями. Зверь крадущейся походкой шёл навстречу Эшу, не отрывая от него овальной формы глаз. А это охотник, сказал Роберт Маррилл, похлопывая собаку по боку. Бьорс высоко поднял голову, по-прежнему не сводя взгляда с непрошенного гостя. Не позволяйте ему запугать вас, мистер Рэш. Он очень быстро привыкает к незнакомым людям. Да, вероятно, если только его недавно покормили, ответил Дэвид, который не то чтобы очень испугался, но чувствовал себя всё же не слишком уютно. Мы не позволим ему приставать к вам, весело расхохотался Саймон Марл. Уйди, охотник, отправляйся на место. Он подтолкнул собаку к открытой двери, и пёс безропотно подчинился. Заметив недоумённое выражение лица гостя, старший из братьев пояснил: "Это фландрский бувье, мистер Реш, бельгийская пастушья собака. Не правда ли, весьма необычный экстериёр. Они могут быть необычайно свирепыми, если их разозлить". И их мощь и сила вполне соответствуют внешнему виду. Великолепный помощник, если необходимо держать на расстоянии нежелательных посетителей. Только после того, как за собакой закрылась дверь, я шев вздохнул свободно. Ну, а теперь позвольте предложить вам ланч, сказал Роберт Маррил. После столь долгого путешествия вы должно быть голодны. О нет, я перекусил в посёлке Возразила Эш. Надеюсь, моя сестра не заставила вас ждать слишком долго. Дайвит улыбнулся в ответ на улыбку Кристины, затем ещё раз оглядел холл и галерею наверху. Что я действительно хотел бы сейчас сделать? Так это распаковать вещи и затем осмотреть дом и его окрестности. Держа руки в карманах, Саймон вновь присоединился к остальным. Но зачем осматривать окрестности? Мы всегда встречали нашего призрака внутри дома. Причины того, что здесь происходит, могут быть какие-либо внешние факторы, ответил Леш. Подземные источники, оседание грунта, заброшенные тоннели, вступил в разговор Роберт. Вы самостоятельно проводили исследования. Всё это я вычитал в вашей книге, посвящённой подобным проблемам. Я думаю, что вам удастся отыскать что-нибудь в этом роде здесь, в нашем парке. У вас есть подробная карта по месту. Саймон, не выдержав, баско ликнул. Господи, вам ничего этого не понадобится. Проблема и в самом деле заключена внутри дома. Послушайте, мы должны рассказать вам о том, что видел каждый из нас. Нет, Саймон, возразила ему Кристина. Мистеру Эшу это не нужно. У него совсем другие принципы работы. Он предпочитает выяснить всё самостоятельно. Эш внимательно по очереди оглядел всех присутствующих. Няня Тесс, мисс Веб. Всё ещё стояла возле двери, словно опасаясь, что он в любую секунду может сбежать. "Что ж", сказал он. "Скажем так, я люблю сначала прочувствовать атмосферу, настроение. Потом выявить все недостатки в устройстве дома, земли вокруг. Он подошёл к одной из стен и постучал костяшками пальцев по обшивке. Прогнившие балки и скрытые пустоты часто становятся источником огромного числа так называемых проявлений. В нужный момент я непременно побеседую с каждым из вас по отдельности и выясню, что испытали или видели лично вы. Няня Тес покинула свой пост возле двери, хотя по-прежнему оставила её открытой. Когда она заговорила, голос выдавал её волнение. Сколько вам потребуется времени, мистер Рэш? Как долго вы здесь пробудете? Несколько обескураженных при матой вопроса, Рэш ответил. Всё будет зависеть от обстоятельств. Всё исследование может быть проведено за один день, а может потребовать и недели. Посмотрим, улыбнётся ли мне удача. Вы наш гость ровно столько, сколько пожелаете, мягко сказал Роберт. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы выяснить всё до конца относительно этих э неприятных моментов. Возможно, мы обсудим всё уже сегодня вечером за ужином после того, как вы завершите предварительный осмотр. Меня это вполне устраивает. В таком случае, я покажу вам вашу комнату, сказала няня Тес, и в голосе её я уж послышались нотки раскаяния и сожаления. Я уж взял свои вещи, постоянно чувя на себя пристальные взгляды хозяев. Он уже пошёл был вслед за тётушкой Мариэлов, но его остановил голос Роберта. Прежде чем вы приступите к своим исследованиям, мне хотелось бы выяснить ещё один момент. Я швыпроситетельно поднял брови. Ни что из того, что вам удастся здесь обнаружить, не должно выйти за пределы этого дома и официальных отчётов института экстрасенсорики. Наша семья живёт весьма обособленно, и нашим соседям достанет истинное удовольствие посплетничать относительно призраков и полтергейстов в Эдбруке. Им дай только тему. И одному только Богу известно, Во что превратит эти слухи людская молва? И аж понимающе кивнул. Возможно, мне придётся посетить архивы или библиотеку в ближайшем городе, проконсультироваться с властями относительно истории этих мест. Но вам не о чём волноваться. Всё останется в тайне. Для всех я выполняю лишь инспекцию вашей собственности. И чтобы мне не удалось узнать или обнаружить в процессе своего исследования, независимо от того, сумею или нет я найти объяснение, останется между вами и институтом. Если, конечно, вы не измените мнение и сами не решите сделать материалы исследования достоянием общественности. Он стал подниматься по ступенькам, но голос Роберта вновь заставил его остановиться. Значит, вы допускаете, что некоторые явления и обстоятельства не поддаются объяснению. А мне показалось, что вы вообще не верите в существование сверхъестественного как такового. Необъяснимое отнюдь не всегда означает сверхъестественное, ответил Эшер Пеливо. Часто это означает лишь, что мы не обладаем достаточным количеством знаний, чтобы найти объяснение. Во всяком случае, в данный момент. Роберт выслушал его с непроницаемым выражением лица, но когда Эш повернулся, чтобы подниматься дальше, он успел заметить многозначительную и таинственную улыбку, которой обменялись Кристина и Саймон.